Салан был так поражён и пришел в такой ужас, что забыл нанести мне удар. Вместо того он повернулся к стрелке с громким визгом, но это был последний крик. Раньше, чем рука его дотронулась до рычага, острие моего меча пронзило его сердце.